Глава 5 1556 год, 16 мая, Тула Утро началось, неожиданно. К Андрею в гости заглянул Ахмед, тот самый Ахмед, который в свое время осаждал его крепость на реке Шат и пытался взять ее приступом, а потом участвовал в битве у Селезневки и оказался одним из немногих, кто убежал из ловушки. Более того, как позже выяснилось, он еще и в лагере у реки Гоголь стоял. В общем, лихо от парня он хлебнул немало. Практически старый боевой товарищ с некоторыми оговорками. «Вот неожиданность!» — хлопнул себя по бедру воевода. «Не ожидал тебя увидеть». «Я надеялся, что Всевышний отнесет, но у него, видно, свои планы». «Ты подневольно приехал, что ли?» — В какой-то мере, — вяло улыбнувшись, ответил Ахмед. — Я приехал предупредить тебя. На твои земли набег собирают скорости. Не ведаю, насколько я их опережаю. Надеюсь, у тебя будет хотя бы седьмица. Но зато не поручусь. — Предупредить? Зачем тебе меня предупреждать? После этих всех неудачных походов меня с моим родом вытеснили с хороших кочевий оттеснили ближе к Туле. Так что теперь ссорится с тобой мне не с руки. А что так? Раньше ведь в степи иначе было. Раньше. Но я как раньше не хочу. Крови моего рода пролилось много. Слишком много. А ты вот, под боком. Ежели люто разойдемся, род мой может и не выжить. Резонно, кивнул Андрей. А тебя не накажут за то, что ты пришел меня предупреждать? «Может, и накажут, если узнают. Но ты ведь болтать о том не станешь, так ведь? И мои люди тоже не будут», — кивнул Андрей, скосившись на нескольких присутствующих воинов, и те синхронно кивнули. «А значит, для всех я приехал с тобой торг вести о шерсти. Вся степь уже знает, что ты шерсть купаешь. И не только овечью, но и верблюжью. Так почему бы не обсудить с тобой торг? Зазорного в этом нет ничего». «И то верно. А что еще знает степь?» «Болтают многое», — уклончиво ответил Ахмед и чуть попятился, давая понять, что делиться сплетнями не намеренно. «Во всяком случае, пока». Андрей хмыкнул. «Этот человек не пришел бы к нему, не зная, что за воеводы сила. В степи уважали и признавали только ее. Сила». Сила, а не выгода привела ахмета сюда. И он явно на это намекнул. Наверняка после битвы на Гоголе и захвате ханского Бунчука у Андрея была репутация самая невероятная. Вроде какого-то великого батыра, за которого сражаются и небо, и земля. Особенно в конве старых историй. Ведь байки про оборотня, поднятие мертвых, призвания духов и прочие мистические бредни никуда не делись если они по ходят, несмотря на методичное пересечение, то по и подавно. «Чего ты хочешь за свою помощь?» — после долгой паузы спросил Андрей. «Ничего. Я просто предупредил того, с кем хочу мирно жить», — вполне вежливо ответил Ахмед. Воевода же трактовал это как поиск прощения за ошибки прошлого. И, судя по глазам ахмета он не ошибся в своем предположении. «Я всегда рад доброму соседству», — ответил ему Андрей. «Надеюсь, ты погостишь в Туле день-другой. Нам нужно будет обсудить торговлю шерстью. Например, завтра». «Разумеется», — кивнул Ахмед и, сделав три шага назад, покинул помещение. «Ты веришь ему?» — спросил Данила, когда Ахмед ушел. «А зачем ему врать? Чтобы ты выступил с полком Квочиня, а они напали на Тулу» сам понимаешь царь за такое по голове не погладит посад ведь пожгут людей порежут резонно но он остается тут ведь так так жена моя в туле дети мои в туле в очень близких моих нет зачем на нее нападать да добра хватает действительно много они не соберут а малый отряд там может все зубы обломать Стены уже высокие, с лестницами не полазишь. Ворота одни, проход узкий и один. Максимум кого-то в поле возьмут. Так что...» — развел он руками. «Все ведь за стенами? Ну, почти все». Данила хмыкнул. Андрей же продолжил. «Это во-первых. А во-вторых, степь слухами полнится. И те, кто на меня нападает, потом станут болтать, хвалиться». «Через что, приложив немного усилий, я узнаю о том, кто это сделал и где он живет. Ведь я могу это узнать?» «Вполне», — чуть подумав, ответил Данила. «Вряд ли они откуда-то сильно издалека. Дней пять-десять пути, край пятнадцать, так ведь? Вот. А значит, мне ничего не мешает уже самому напасть на их кочевья. И всех там под нож пустить». Но мы обычно так не делаем. Закон Чингисхана гласит, что врагов нужно убивать всех, проявляя милосердие только к тем, кто ниже тележной чеки. А Чингисхан — это альфа и омега степи. Он знал, о чем говорил, ибо иного в степи не понимают. «Кхм!» — кашлянул в кулак Данила. «А с малышами что? Куда их на себе тащить?» Зачем тащить? Воин убивает тех, кто выше тележной чеки, и угоняет весь их скот, все имущество. Дети же остаются в поле, предоставленные сами себе. Если небо будет к ним благосклонно, то они выживут, если нет, то... Развел руками Андрей. Степь не терпит слабости. Если ты не наказываешь, если ты не мстишь, то тебя считают слабым. «Ты разве не знал?» Данила нахмурился. «И ты будешь мстить?» «Без всякого сомнения!» «И тенгри тому свидетель!» произнес Андрей, коснувшись ладонью сначала сердца, а потом лба. «Тенгри?» «Так древние обитатели степи называют Всевышнего!» На этом их разговор закончился. Андрей не стал предпринимать никаких решительных действий ограничился тем, что послал в отчину гонца с предупреждением, посчитав это достаточным. Ну и шепнул Даниле о своих планах, не беря с того обещания молчать. А значит, он начнет болтать, болтать, болтать, и слухи побегут стремительным ручейком, уходя, в том числе и в степь. Прибытие Ахмета со своими родичами под бочок тульским владением царя выглядело многогранно и соблазнительно в первую очередь потому, что позволяла привлекать их к себе на службу, в теории. Однако Андрей всему не радовался. С одной стороны, он прекрасно знал, что вояки они аховы, а с другой, не испытывал никакого доверия к словам жителей степи. «Они ведь вольные волки, захотели – пришли, захотели – ушли, в случае, если сила теперь за другим». Впрочем, мысли об Ахмете и грядущем нападении на Водчину его не отпускали до самого обеда. В этот раз ему пришлось принимать пищу наспех, практически в одиночку. Того требовали дела. Он засиделся на одном из строящихся объектов и пришлось вкушать еду от котелка местных работяг, чтобы не терять времени. Что он и сделал, без всяких сомнений и переживаний. Да, не по статусу. Но работникам такое нравилось потому что воевода вроде как проверял качество их питания. Там была уха, обычная уха. Похлебал он ее, демонстративно немного, но так, чтобы в животе не урчало. Поболтал с работниками и поехал дальше. Однако через три часа ему стало плохо. Во рту появился металлический вкус, смешанный с привкусом крови. Голова закружилась и заболела, как и живот, который стало буквально резать и крутить. Появилась сильная нарастающая слабость. «Твою мать!» — тихо прошептал Андрей, когда понял, что произошло. Сплюнул слюну, которой стало на удивление много во рту, и спешно отправился к палатам воеводы, отдавая на ходу указания. «Проверить состояние тех мужиков, с которыми я трапезничал!» «Слушаюсь!» — кивнул один из сопровождающих и удалился. «Доставить мне в покое много свежего молока!» Ситуация ухудшалась. О том, какие симптомы у отравления ртутью, Андрей заучил наизусть еще там, в 21 веке. Потому что ртуть и мышьяк в эти времена были самыми основными пищевыми ядами. Так что какие мероприятия предпринимать, знал на зубок. Тем более, что он не только отдал распоряжение, но и сам заехал в более подходящее место. Слез с коня и, сунув два пальца в рот, начал старательно прочищать свой желудок. А когда доехал до палат, то продолжил чиститься. Выпил самого сильного слабительного, что ему смогли заварить. Дождался поноса. но ну и параллельно пил много воды, несколько раз повторив прием с искусственно вызванной рвотой, чтобы эта жидкость выносила наружу остатки пищи. Потом же, когда он уже едва стоял на ногах от этих процедур, начал пить молоко. Много, до да тошноты, так как молоко и белок свежих яиц очень хорошо связывал ртуть с мышьяком, не давая им всасываться. Меры банальные, однако они дали определенный позитивный эффект. И чувствовал он себя уже намного лучше. Тем более, что он дозу получил не такую страшную, как остальные. Однако и часа не прошло, как вся Тула узнала, что их воеводу отравили. Причем сами работнички, через чей котелок отравили, уже лежат при смерти. Самого же Андрея Свет Прохоровича так выворачивает, что не описать, а значит худо дело. «Данила!» — тихо позвал воевода своего соратника. Тот шагнул глубже. «Я здесь. Бери своих ребят и езжай к вочине. А если там ловушка?» «А ты не спеши». «Стать и через мост не пойдут. Через лес сунутся, по дорожке. Вот ты там в лесу и сядь, посмотри, что к чему. Если большие силы будут, отходи, не рискуй. Но мне небольшой отряд придет и попытается с наскока взять». «Атула?» «Спиридон!» «Я тут!» Дозоры вышли. На день и на два пути. И людей предупреди, что может набег быть. Остальных в городе держите. Готовьтесь. На то мы порешили. Противиться воле воеводы, да еще едва ли непредсмертной никто не стал. Тем более, что в городе оставалось достаточно сил для обороны. Больше, чем старые осадные сидения. Полк ныне был еще полуфабрикатом, но очень интересным. Ибо Андрей его крутил, вертел, как мог и хотел. Вводил новые названия, звания и прочее, прочее, прочее. Не говоря уже про жуткую жуть устава, который он не только выдумал, но и неукоснительно насаждал. Тульский полк на бумаге к весне 1556 года состоял из двух тагм конных копейщиков, одной тагмы конных лучников и трех тагм конных стрельцов. Хотя на практике их называли по-простому – копейщиками, лучниками и стрельцами. Ядром новой организационной структуры стало отделение из 20 бойцов под началом командира, урядника. Три отделения сводились в турму со своим головой, поручиком, а две турмы составляли тагму. Таким образом, получалось, что в тагме 128 бойцов, не считая командира подразделения, капитана и знаменосца-прапорщика, что нес в руке маленький флаг тагмы, прапор. Во всяком случае, именно такой строевой устав был утвержден на бумаге. Но то на бумаге. На деле же тагма Данила являлась единственной такмой полностью укомплектованной и набранной. «Как он там?» — спросил Агафон, увидев данилу вошедшего в церковь. «Слаб, бледен, но держится. Сдюжит. Все в руках Господа нашего», — произнес капитан перекрестился, а потом обратился к священнику, отведя того чуть в сторонку. «Отче, я за советом зашел. Слушаю, сын мой». Отец Афанасий махнул рукой Агафону чуть отдалиться. «Он отправил меня к отчине. Предупредили его. Сказал зайти с леса и сесть в засаде. Мало ли татары сунуться. Вот тут их и ударить». «Ну, раз сказал, так и поступай». Много людей слышали его слова. И что? Его ведь отравил кто-то из своих. Тот, кто сопровождал его в поездке. И имел возможность плеснуть яду в котел. И он мог все слышать и сообщить татарам. А ты думаешь, он в сговоре с ними? Даже если не в сговоре, то весточку пошлет им, если уже не послал. И что ты предлагаешь? Затем и пришел к тебе. «Не знаю, как поступить. Вот, совета прошу». Священник кивнул Даниле и начал прохаживаться по храму. Минуту, другую, третью, в полной тишине. Купец Агафон отстранился от их беседы отойдя в сторонку, молился, глядя на распятие. Крестился и молился, молился и крестился, истово и увлеченно. А перед ним в небольшом деревянном лоточке с песком горела толстая свеча. Их тут не так много было, и они не отличались дешевизной. Но он не пожадничал, поставил большую, так как с Андреем он связывал свою жизнь очень крепко. И успех, и будущее. «Кто то из своих, говоришь?» После очень долгой паузы спросил отец Афанасий, вновь подойдя к Даниле. «Так. Подразумеваешь кого?» «Нет». Мне сложно представить, что кто-то из моих боевых товарищей такая мразь. Но больше некому. Не работники же сами себя потравили. А больше к котлу никто не подходил со стороны. То, что Андрей останется именно у этого котла, никто точно заранее не знал. Так что я отплеснуть мог только тот, кто рядом с ним находился. Совсем рядом. И не ел сам. То есть любой из ближних. Хорошо. Мне кажется, я знаю, что делать. Агафон, пойди-ка, пойди. Закончили — Устало и как-то грустно спросил тот. У тебя под рукой лодки есть? Несколько крупных лодок, десяток или даже дюжина. Есть. А что? Значит так. Ты, указал он в сторону Данилы, уводишь своих людей на север, вниз по Упе. Как вниз? «Помолчи!» «Я по секрету шепну, кому надо, что ты решил не совать голову в петлю. И переждешь грозу в стороне. Андрей да скоро умрет, и ради него рисковать глупо. Сам же отойдешь по реке, скроешься из виду и будешь ждать Агафона». «С лодками? С лодками!» И на них по темноте минуешь Тулу. «А лошади?» А за лошадьми Агафон присмотрит. Если мы их окольными путями Станем отгонять, заметят Так их не проведешь Тем более, что там крепость добрая Сядете внутри тишков